Глава 18. Нина. Мой третий рабочий день начался бы, как обычно, если бы возле подъезда дома Бестужева я не столкнулась с той самой пергидрольной блондинкой. Девушка стояла рядом со входной дверью и курила вонючую ментоловую сигарету. Я ожидала, что бывшая помощница Бестужева мне что-нибудь скажет, но Алла промолчала, только проводила меня неприязненным взглядом. Хотя она, наверное, просто не знала, как я выгляжу, поэтому и промолчала. Мало ли кто заходит в этот дом в девять часов утра. На мне ведь не написано, что я именно к Бестужеву направляюсь. Хотя... Рано я радовалась. Пергидрольщица прошмыгнула за мной в подъезд и меня сразу осенила. Значит, она просто не могла попасть внутрь. Интересно, почему. Допустим, ключ от домофона Бестужев у нее отобрал. Мне он его дал в первый день, кстати. Но код от подъезда ведь можно было запомнить. Бестужев ведь и его тоже сказал. На тот случай, если замок заклинит. Печальная ситуация. Получается, я сейчас приведу Аллочку вместе с собой. Вряд ли Бестужев будет счастлив ее видеть. Ну ладно уж. все равно ему придется с ней пообщаться, раз девица так решительно настроена. Впрочем, спесь с неё можно избить. Мы зашли в лифт, я вежливо поинтересовалась, какой нужен этаж, нажала кнопку и сказала, когда двери уже закрылись. «Зря ты сейчас, коллегу, едешь, у него планы». Аллочка посмотрела на меня изумленно округлившимися глазами, оглядела с ног до головы. «Ну да, я ее постарше, и комплекция совсем не та. Видимо, дамочка ожидала, что у Бестужева вновь работает такая же пергидрольщица, а тут такое. И фиг знает, как на это реагировать». «Планы?» «Ага», — я кивнула. «На меня. Тебе ли не знать, как он не любит, когда мешают его планам? Так что зря ты. алочка поджала идеальные губы. Много ты понимаешь. Ты с ним сколько? Один день, два, три. А я пять лет. Была пять лет, пожалуй, плечами. А теперь нет. И лучше бы смирилась, чего ты унижаешься. Разве он любит, когда унижаются? Тут я говорила наугад. Я ведь не знала точно. А вдруг Бестужев как раз любитель БДСМ-игр. Но чего-то мне казалось, что это совсем не его тема почему, черт знает, ну вот было такое ощущение. И, видимо, я не ошиблась. Алла побагровила от злости, посмотрела на меня так, будто мечтала убить. А потом, свирепо прищурив подведённые темным карандашом глаза, процедила. А про диагноз его ты знаешь? Удержать лицо мне явно не удалось. И Аллочка победно усмехнулась. Значит, не знаешь. Тогда я не буду тебя просвещать. Могу только намек сделать. У него в телефоне записан Новиков Борис Станиславович. Погугли, кто это такой. Пока я думала, что сказать в ответ, двери лифта распахнулись, и Алочка выбежала наружу. Но вместо того, чтобы направиться к квартире Бестужева, побежала вниз по лестнице. Ага. То есть девица явно выдала мне какой-то свой козырь, и теперь надеется, что я сбегу от Бестужева самостоятельно, а она потом бац! Придет и спасет его от завала вправок в новом романе. Но я, честно говоря, даже не представляла, что такого могу выяснить про этого Новикова Бориса Станиславовича, чтобы испугаться аж до увольнения по собственному желанию. Если Бестужа в свободное от работы время не бегает по квартире с топором наперевес и не гоняется с ножом за соседями, то все остальное мне до лампочки. Главное, чтобы зарплату платил. Мне еще подарок Маше на Новый год покупать.